Глава 1 Кто я? Всё, что было, я убил. А что же осталось? Это я или это я уже другой? Насколько другой? Тишина, пустота, свобода или пустыня? Ну, если жажда не мучает, то, может, и не пустыня, может, океан. Лирика мироздания Волны плавные, большие По ним скользить одно удовольствие Просто гладко Прямо сливаешься с силой океана жизни Ты его часть, вы одно целое Жизнь хороша, когда дышит вся душа А то, что было вчера, странно Как будто аватар чужих мыслей Сам не жил, за других пыхтел Очень страшно Теперь его нет. Бессмысленной куклы, подчиняющимся другим, больше нет. То ли похороны праздновать, то ли день рождения – непонятно. Убивает не теория, убивает практика. Семь лет я не смотрел телевизор, потом включил и охуел. Когда-то занятие йогой было чем-то сверхъестественным. Сейчас обычное дело – Когда-то медитация давалась тяжело и не всегда получалось Сейчас дверь с ноги и к Богу в гости. Когда-то меня не было. Сейчас я есть в каждом моменте. Я бьюсь за день. Я веду войну за каждый час. Одна девушка написала в соцсетях, «Не нужно относиться к жизни очень серьезно, все равно умирать». «Согласен, все мы смертны». Но если ты несерьёзно к жизни относишься, то и не было никакого рождения. Жизни как таковой ещё и не начиналась Выйди на улицу, посмотри на бомжей. Вот он расслабон в квадрате. Посмотри на окружающих тебя людей. Все на расслабоне. Но почему они тогда недовольны? Почему они так пасмурны в душе? Чем больше ты расслабляешься, тем больше ты обсираешься. Эмоционально, социально, и что обидно еще и чисто физически. Расслабишься на том свете. А сегодня напряги булки и вперед на танке. Весь мир сошел с ума. Безумцы учат безумцев, как правильно поступать в тех или иных ситуациях. Но появились новые, чистые ТВ-каналы от Бога. Нет, я не про церковную имитацию любви к Богу. Я про каналы без людей, про природу. Весь мир такой, какой он есть. Никаких комментариев, никаких людей. Просто природа. Разные уголки нашей планеты. Красота рядом. Есть мир и ты. И не надо быть за кого-то, против кого-то. Просто я и мир. Я не мёртвый, я живой. Просто другой. Сумасшедший пылесос – В душу, мозгу дал засос Я жил в голове В голове был бардак Много мнений по любому поводу Бардак ушёл Пусть не сразу, но ушёл если, если лишить его энергии Любой беспредел рано или поздно заканчивается Я чипай и Петька Пустота всегда рядом Я в раю, но всё ещё на земле На этом самом белом-белом, как чистый снег свете Я проснулся Я живой. Я чувствую взгляды людей, они разные. Я чувствую взгляды животных, они просты. Я чувствую взгляды деревьев, цветов, кустов. Они нежны. Я тебя вижу. Я тебя реально вижу. Спасибо за то, что указал путь. Спасибо, что заставил страдать. Спасибо за благодать. Она смотрела на меня каким-то необычайно глубоким, осмысленным взглядом. Я сделал первый выстрел из Сайга-12К к артечью. Она все одно стоит и смотрит мне в глаза. Автоматическая перезарядка, я делаю второй выстрел. Она стоит и смотрит мне в глаза, истекая кровью. Третий выстрел, чуть выше в грудь, в сердце. Она падает, как подкошенная. Я смотрю на нее. Меня трясет. Все смотрят на меня и говорят, что я садист, каких ещё поискать. Мне кажется, третий выстрел за меня сделала она сама. Вы скажете, это всего лишь была собака. Но я-то видел, это был ангел. Я убил ангела? Какое право? Какого чёрта? Что за божий промысел в убийстве? С тех пор я никого не убиваю, даже комаров. С тех пор этот ангел живёт во мне. Иногда забывает на Луну, иногда рычит и хочет укусить. Почему жизнь составляет и приводит к таким ситуациям, когда ты вынужден делать страшный, немыслимый, ужасный выбор? Причём любой выбор не в твою пользу, всегда не в твою. При любом раскладе ты проигрываешь. Нужно делать всё, что нужно делать, или нужно делать всё, что не нужно? Но кому и зачем быть в стороне от мирского, Как будто единственный правильный выбор. Быть в стороне от страшного. Быть как все, значит и не жить вовсе. Разве можно жалеть убийцу? Разве можно его самого не убить? Умри пусть памятником тебе будет забвение. Убийство, убийство, уже не убийство. Анекдот. Доктор спрашивает. Попытки сауцида были? Нет. А почему?